как написано в ее сопроводиловке, изображенной на первой странице, «Россия в лицах, документах, дневниках». Труд этот очень ёмкий, заключен в небольшой по объему том, в котором множество фотографий, приказов, донесений, справок. Впервые я увидел на фотографиях пленных военных женщин, да и многое другое увидел и открыл для себя впервые. И следом, буквально через несколько дней, из Германии приходит более объемная книга «Война Германии против Советского Союза 1941-1945 годы» Документальная экспозиция к 50-летию со дня нападения Германии на Советский Союз. В это же время в газетах, журналах, И прежде всего, в нашем честном журнале «Родина» появляются статьи, воспоминания, в разных издательствах печатаются труды и книги о войне, где уже открывается не просто железный, а темный занавес ночи на так называемой «правдой о войне». Нет, книгами этими, трудами и воспоминаниями я почти не воспользовался – Они нужны мне были прежде всего для укрепления духа. Ведь я рос, учился, служил, воевал в той же стране, которая так привыкла к лжи, так облокотилась в насилии, что уж за малым исключением не чувствовала ни стыда, ни боли. Вроде уж народ ее претерпелся ко всему и не хотел, да и не хочет в большинстве своем иначе жить». Так какое я имел право мыслить и работать иначе, Чем мой народ, который привык к утешающей лжи, Сам сделался увертлив, вороватый, и трусоват? Не мочись против ветра, Все брызги тебе же в лицо прилетят. Не верь глазам своим, верь нашей совести. Разве я всего этого не знал? Знал, конечно, колебался вместе со своим народом, разорял страну, творя из нее сверхвоенную державу и расходуя 40 килограммов сырья на выпуск одного килограмма продукции против удручающе обескураживающей цифры буржуев на выпуск одного килограмма продукции идет килограмм сырья. Ну и пусть их. У нас же несметное богатство и самое бесценное богатство – русский многотерпеливый народ» ужас расходует его расходуют жгут возле домен мартенов коксовых батарей морят его как таракана медной алюминиевой и всякой химической травой вот уж и радиацию над него напустили а он все еще тащится на работу еще исполняет пусть уж и худенько свой долг в армии но он ослаблен этот великий народ преобразованиями, войнами, коммунистическими экспериментами, геноцидом производственным, нерусскими вождями, широкомасштабными издевательствами и репрессиями, произведенными нашими куражливыми, безграмотными и самыми отвратительными правителями, мордовавшими Россию и ее народ на протяжении 70 с лишним лет». Страна инвалидов, страна больных людей, Где мужик уж и не мужик, Где средняя продолжительность жизни Подкатывает к пятидесяти годам, Где баба и трактор и бык. Нет, молчать и врать дальше невозможно, нельзя, И если силы небесные вдохнули в меня сей замысел, и помогают мне его осуществить из области чудес. Опять же, во время работы пришла мне от читателя тетрадь с окопным немецким сленгом «Нам-то, товарищи комиссары, запрещали вообще что-либо писать, кроме писем родным и благодарности товарищу Сталину за его гениальное нами руководство». И как бы ни ругались товарищи генералы и всякие прочие прихлебатели любимой партии, я должен был написать и свою правду, солдатскую, и, как видно, из малой только частицы писем, процитированных в этом комментарии, «Она, моя правда, не упала на бесчувственную почву, нашла отклик в таких же солдатских сердцах, истинных окопников, израненных». Надсаженных неслыханной страшной войной.